Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва, Малый Власевский переулок, 25 июня, суббота, 15.06. Клопицкий рявкнул с Демир. Рявкнул громко, уверенно, однако дверь приоткрыл осторожно, ожидая подвоха и внутрь сделал всего один маленький шаг. «Клопицкий!» Ответом стала тишина, сдобленная едва различимым эхом, и игриво пробежавшимся по высокому холлу старинного особняка. «Пицкий, пицкий, ицкий, ицкий!» «Ты здесь?» «Есть, есть, есть, есть!» «Клопицкий!» Ицки, Ицки, Ицки, Ицки, Ицки. Юноша знал правила. Хозяин не запирал двери, разрешая посетителям ходить по особняку, где вздумается. И искать встречи неведомо как долго. Именно во второй части заключалась основная неприятность. В прошлый раз Демир таскался по коридорам и комнатам безумного научного центра. Почти 40 минут. Потерял время, потерял шнурки от ботинок, и изумленный Клопицкий лишь руками развел, услышав о пропаже. И юноша дал себе слово второй раз на эту удочку не попадаться. Клопицкий! Но после пяти минут бессмысленного топтания у раскрытой двери Здемир понял, что у лучшего артефактора тайного города давно выработался иммунитет на вопли клиентов. И если он желает получить заказ, то следует повторно пройти через испытание научным лабиринтом. Я иду, сучонок. На этот раз эхо не прозвучало, дому не понравилось оскорбительное обращение, и он нахмурился, размышляя, как встретить дерзкого гостя. Магом Здемир не был, поэтому изменения в структуре полей не почувствовал а отсутствие эхо проигнорировал. «Лёня!» Юноша быстро пересек холл, обошел лестницу. Не подниматься на второй этаж, ни тем более спускаться в подвал ему не хотелось совершенно. И углубился в коридор. «Лёня, это я, Здемир! Ты где?» «Где?» – вопросительно отозвалось эхо. «Где, где, где?» Где? В темном и не очень широком коридоре, стены которого были отделаны резными деревянными панелями, эху неоткуда было взяться, однако Здемир вновь проигнорировал намек Клопицкий! Что, что, что, что? Оно наконец-то. Обрадованный юноша резко свернул в комнату, откуда как ему показалось, прозвучал голос артефактора и тут же взвыл от боли. «Дерьмо!» получив безжалостный удар по икре. «Мать!» «Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот...» Сдемир хотел ответить, но вспыхнувший свет так резанул по глазам, что превратил рогань в короткий, полный боли вскрик. А воспользовавшийся замешательством враг повторил удар в икру и тут же нападал по бедру, заставив жертву присесть. «Проклятие! Унижение! Вот что это было!» Юноша прекрасно понимал, насколько жалко выглядит, и на его глазах навернулись слезы. Слезы боли, по ноге он получил изрядно, и слезы гнева. «Сука!» По-прежнему полуслепой он развернулся, собираясь дать сдачи. Врезался во что-то большое и заколотил по нему кулаками. «Сука! Ум!» Обосовитый рокот, ничуть не похожий на заманивший его в ловушку голос, заставил из опомниться. Юноша быстро вытер слезы, хоть чуть-чуть восстановив зрение, и увидел перед собой Трофима, слугу, помощника и телохранителя хозяина дома. Наряженный в мешковатый коричневый костюм голем, Напоминал стриженного наголо гризли, наспех обученного вести себя в обществе. В смысле, ему запретили набрасываться на всех подряд и тем заставили грустить. «Ум!» — сообщил немой Трофим, демонстрируя Люду, поднятую с пола, шкатулку. «Ум!» Артефакт спятил, весело сообщил стоящий позади голема Лёня. Три дня прятался, а ты нашел ⁇ У тебя талант ⁇,⁇ Пауза ⁇ но ты же вроде умер. Сказать, что Сдемиру хотелось убить артефакт, означало просто констатировать факт ⁇ Да, хотел ⁇ оставив при этом за скобками массу одолевающих молодого люда чувств и эмоций. Сдемир отчаянно желал расплатиться за унижение. Возможно, в буквальном смысле слова, вывернуть Клопицкого наизнанку. Возможно, подвергнуть еще более изощренным пыткам, но... Но, несмотря на юный возраст, Демир давно понял, что успеха добивается тот, кто умеет себя контролировать. Как видишь, жив. Этот садовый гномик был из композиции, что Эммануил Корубо заказал. Он бы тебя не убил, только поколотил крепко. Их вообще семь, а я вчера смотрю, один из коробочки укатился». «Ты только что сказал, что три дня не мог его найти», – желчно заметил Здемир. «Ну да, три», – кивнул артефактор. «Сегодня как раз четвертый пошел». И жизнерадостно добавил. «И еще я, кажется, отыскал твои шнурки». Обижаться на него было решительно невозможно, в смысле, долго обижаться. Леня Клопицкий, получивший странную кличку "Ты же умер" из-за странной нервирующей, особо впечатлительных натур присказки, был известен всему тайному городу как эталонный артефактор, способный построить практически любое волшебное устройство. Природа здорово посмеялась над "Ты же умер" чисто лишив его обыкновенных магических способностей, а зато снабдив умением с неимоверной легкостью вкладывать арканы в любые неодушевленные предметы, играющие создавая сложнейшие артефакты. За это Леня завидовали конкуренты и уважали все остальные. Ты ведь с Демир, да? Клопицкий частенько демонстрировал клиентам признаки рассеянности, а поскольку никто в действительности не знал, играет артефактор или нет, то они послушно принимали правила игры. «Да, я это он», — подтвердил юноша. «А ты кого ждал?» «Отлично сказано! Я это он!» Расмеялся Леня, увлеченно принимая понравившийся оборот. «А ты – это я. Но что делать, если он – это не ты? Где в таком случае я?» Иногда клиентам казалось, что в логове Клопицкого умением сходить с ума обладали не только артефакты, однако вежливость и здравый смысл не позволяли им обсуждать это наблюдение с хозяином. «Мой заказ», — терпеливо напомнил Демир. «Неделя прошла. Аванс я выплатил в полном объеме. Хочу забрать». «Нужно пройти туда», — тщательно все взвесив, сообщил, «ты же умер». «Нужно найти квитанцию». «Ты бюрократ?» «Только учусь». «Так пошли». «Пошли», — согласился Леня. Но прежде чем сдвинуться с места, повернулся к Трофиму и распорядился. «Шкатулку отнеси в препараторскую, надо понять, почему гномик свихнулся». Здемир был твердо убежден, что несчастный артефакт обезумел после общения с Клопецким, но вывод оставил при себе. «Где хранят квитанции?» «Обычно там, где я их и выписывал». «Что?» «Шучу!» – хихикнул артефактор. «У меня есть письменный стол и архив». «Поверить не могу». «Я умею устраивать дела». «Дашь пару уроков?» «Только за дополнительную плату». Учитывая, что в родословной Леонида отметились в том числе и шасы, ответ прозвучал вполне естественно. «Что еще преподаешь?» Основы извлечения прибыли для чайников. «Чувствуется», – проворчал Здемир. Проворчал без злобы и раздражения, с улыбкой, поскольку долго обижаться на Леню было решительно невозможно. Помимо необычайного таланта к созданию артефактов, Клопицкий был знаменит уникальным происхождением. Как следовало из метрики, в его крови смешались все способные к скрещиванию гены тайного города. Люди, чуды, шасы, эрлицы, челы в трех предыдущих поколениях семейства Клопицких отсутствовали разве что навы. И это обстоятельство делало Леню то ли безродным космополитом, то ли наглядным примером того, к чему поданные великих домов могут прийти через тысячонку-другую лет. Пока же они стойко придерживались теории чистой крови. А мы заключили договор до обеда или после? Примерно в четыре пополудни. Поднатужившись, припомнил Здемир события недельной давности. Значит, квитанция должна лежать в ящике. Пробормотал жумер, усаживаясь за письменный стол. Может, обойдемся без бюрократии? предложил юноша. А, -а, а не можем, вздохнул артефактор, ковыряясь в бумагах. В квитанциях я помечаю, где буду делать заказ, то есть где его теперь искать. Желание убить не появилось, но до десяти с Демироды считать пришлось, только для того, чтобы не ляпнуть ненужное. Дело в том, что у меня восемь опытных помещений для создания и хранения артефактов. Объяснил ковыряющийся в ящике Клопицкий. «В зависимости от того, какую опасность представляет заказ, я его изготавливаю в соответствующей лаборатории и там же оставляю, чтобы как с гномиком не получилось. Некоторые, конечно, могут сами уйти, но, как правило, хватает стандартных мер предосторожности». Он извлек из недр стола скомканную в шарик бумажку, аккуратно расправил ее, прочитал, после чего испытующий посмотрел на клиента. «Ты ведь с Демир, да?» «Да». «Ты квитанцию подписывал или ставил отпечаток пальца?» «Подписывал». «Подписывал», — сообщил юноша сразу после того, как повторно досчитал до десяти. «Уверен?» «Да». «То есть сменная руководителя предназначена не для тебя». Клопицкий вновь скомкал бумажку и вернул ее на место. «А твоя квитанция, получается, куда ты делась?» «Издеваешься?» «Пытаюсь помочь. Я тебе заплатил. Только поэтому я еще с тобой разговариваю. Ты же умер, покачался в кресле, последовательно загибая пальцы левой руки пальцами правой, что-то пробормотал себе под нос неразборчиво, после чего воскликнул. «Есть!» – раскрыл валяющийся на столе том особенности естественной среды обитания валюйских бездомцев и выудил использующийся вместо закладки документ. «Твой заказ проветривается в первой экспериментальной!» «Пошли!» – решительно предложил Демир. «Трофим принесет!» – махнул рукой Леня, продолжая с интересом изучать квитанцию. «Теперь я тебя вспомнил!» Ты из Демир. Совершенно верно. Тебе понадобилась сумка с двойным дном. Не просто сумка, но артефактор с возмущением отверг попытку уточнения. Я ведь сказал, что все вспомнил. У тебя был весьма остроумный заказ, необычный. Непростое двойное дно с уменьшением веса предмета, но еще и скрытое от осмотра. Тем временем Трофим внес в кабинет, висящую на плечиках сорочку, и Клопицкий закончил. И выполненное в виде мужской рубашки. Ты все сделал? Подался вперед юноша. Создать сей артефакт мог только я, без ложной скромности произнес Леня. И еще пара навов. Упоминание конкурентов заставило, ты же умер поморщиться. Почему же ты к ним не обратился? «Они взяли бы в два раза дороже и обязательно полезли бы с ненужными расспросами». «Честно», — ответил Сдемир, жадно разглядывая сорочку. «В два раза?» «Похоже, нужно проверить правильность ценников». «Ты упустил главное. Навы обязательно задали бы мне ненужные вопросы». «Глупо спрашивать о том, что и так понятно», — махнул рукой артефактор. «Ты собираешься кого-то убить?» «Или заняться контрабандой?» Предложил миролюбивый вариант насторожившийся Здемир. «Ставлю на убийство». Клопецкий видел, что юноше не нравится затронутая тема, но все равно продолжил. «Ты не похож на торговца». «Зато ты похож на болтуна», многозначительно заметил Сдемир. «В этих стенах...» Я могу делать и говорить все, что считаю нужным. Ты же умер, помолчал, но решил дать понять, что опасаться его не следует. Однако заказы я обсуждаю исключительно с заказчиками. И это правильно. Я знаю».